Особенностью этой части побережья, где располагался отель, был сильный ветер, начинающийся каждый день около полудня и прекращающийся только ближе к вечеру. В ночных купаниях, конечно же, тоже имелся свой кайф, но днем приходилось уходить с пляжа, так как спрятавшись от жаркого солнца под навесом из пальмовых ветвей, девчонки быстро замерзали. Вот и сегодня Аленка решила пойти подремать перед обедом в номере. А Настя предпочла остаться на свежем воздухе, перебазировавшись вглубь территории, которая была защищена от порывов ветра стоящими рядом корпусами. И только она устроилась на лежаке, как к ней подбежала чем-то взволнованная солидная дама на вид лет шестидесяти. «Девушка, вы говорите по-русски?» С неподдельной тревогой в голосе набросилась она на Настю. «Да, я русская, здравствуйте!» «Ой, как хорошо!» «Вы же мне самим Богом посланы!» – воскликнула женщина. «Мне очень нужна ваша помощь». «А что у вас случилось?» – удивленно спросила девушка. «Пойдемте со мной, я вам сейчас покажу. У меня в номере проблема». – затараторила она. «А я по-английски не говорю, поэтому одно то, что я вас, русскую, встретила, уже счастье». «Да тут полно русских на самом деле». «Ой, не знаю, по крайней мере для меня вы первая». И, не дав Насте опомниться, она схватила ее за руку и потащила за собой. «Вы только, пожалуйста, ничего не подумайте, я вообще нормальная, сама коренная москвичка. Но тут в такую ситуацию трудную попала. сбивчиво продолжала дама, пока они поднимались к ее номеру. «Дело в том, что я за границей первый раз, никогда нигде раньше не была, кроме нашего юга, языков не знаю». Дочка настояла, чтобы я сделала загранпаспорт, Ну, я его и сделала еще пару месяцев назад. Лежал себе в тумбочке спокойно, я про него забыть уже успела. У меня и в мыслях не было куда-то ехать. А тут вдруг звонит дочь и говорит, «Мама, собирайся, ты послезавтра вечером летишь на Кипр. Я тебе путевку горящую купила, так что никакие возражения не принимаются». «Вы представляете мое состояние?» Давление из-за этого сразу скакануло, всю ночь не спала, летела сюда, как в каком-то тумане. Я, конечно, понимаю, что дочь для меня как лучше хотела, но я от этого стресса еще долго буду отходить. «Я вас понимаю», – улыбнулась Настя. «Здесь очень много пожилых москвичей, которых дети так же, как и вас, насильно отправили отдохнуть, а им это все не в радость. Они только и мечтают, как бы поскорее на свой огород вернуться». Вот-вот подхватила женщина. «И я о том же. У меня хоть огорода нет, но я их прекрасно понимаю». «Думаю, вам могло показаться, что я какая-то неадекватная тетка. Напугала вас, наверное. Вы уж меня простите, это все нервы». «Да все нормально, не переживайте вы так», – постаралась приободрить ее Настя. Женщина выдавила некое подобие улыбки и продолжила свой рассказ. «В общем, как долетела, я не помню». Хорошо, хоть в аэропорту без проблем встретили и привезли сюда, но была уже ночь. Девушка на ресепшн меня оформила и проводила до номера, сама открыла мою дверь, сунула эту набалдажину в специальное отверстие. Она махнула перед Настей ключом, вместе с которым к колечку, как брелок, была приварена толстая и достаточно длинная, сантиметров семь, металлическая пластина с выгравированным номером комнаты. Показала, как включать-выключать свет, и ушла. Я хотела закрыть дверь, а она-то не закрывается, так как эта штука торчит в проеме. Штуку-то я вынула, чтобы закрыть дверь, а свет сразу погас. И все. Как говорит современная молодежь, я попала. Получается, что или со светом, но с открытой дверью, или с закрытой дверью, но в темноте. «Ах, вот оно что!» рассмеялась Настя, догадавшись, о чем идет речь. Ну, эту проблему мы сейчас быстро решим. Дело в том, что в начале 2000-х магнитные ключи от номеров в виде пластиковых карт были еще мало распространены. И в целях экономии электричества, когда туристы регулярно забывают выключать свет, выходя из номера, на первых порах отели использовали вот такие примитивные механические приспособления. И чтобы отдыхающие лишний раз не утаскивали ключи с собой, а сдавали их на ресепшн. Специально делали брелоки большими и тяжелыми. И опять-таки для гарантии приваривали их, чтобы у хитроумных товарищей не возникало желания отсоединить ключ. И надо сказать, что именно в их отеле, при открывающихся внутрь дверях, это устройство было расположено действительно слишком неудобно и близко к дверному проему. Вот неопытная туристка и стала жертвой прогресса. Настя вытащила торчащий брелок, закрыла дверь и вставила его обратно. Воля, Проблема решена! Теперь можете отдыхать спокойно!» С торжественным видом объявила она. «Ой, оказывается, все так просто!» – всплеснула руками дама. «Ну надо же! Спасибо вам огромное! Правда, я теперь себя дурой чувствую!» хотя по жизни-то вроде не глупая, два высших образования. Столько лет главным бухгалтером отработала, а вот с такой ерундой сама не смогла разобраться. «Ну что вы, все нормально!» – добродушно рассмеялась в ответ Настя. «В жизни не такое бывает. Знаете, сколько раз я в неловкие ситуации попадала, когда в середине 90-х в Швейцарию уехала? Опозорилась, конечно, несколько раз, зато теперь вспоминать об этом весело». «Еще раз спасибо! Вы моя спасительница!» «Ой, а как вас зовут? А то мы даже не познакомились!» «Настя!» «А меня Алла!» «Очень приятно!» После этого случая Настя периодически видела Аллу то в холле отеля, то на пляже или в ресторане и всегда приветливо улыбалась ей. Женщина же ограничивалась вежливым кивком и по ее поведению было нетрудно догадаться, что она по-прежнему чувствует себя неловко. Держалась она весьма обособленно, и продолжалось это до определенного момента, пока через несколько дней с ней не произошла одна забавная история, которая кардинально изменила весь ее внутренний, а заодно и внешний мир. Но об этом чуть позже.